Цветы постепенно завоевывают дом уже недовольствуя с туалетным столиком, который до сих пор был единственным отведенным для них местом. Они цветут в декоративных катках, между оконными рамами, в напольных вазах. Законодатели изящного отдают предпочтение розам, жасмину, ландышам, резиде и фиалкам. Экзотические растения — находят чрезмерно броскими. Во Франции пока считается дурным тоном превращать жилые апартаменты в ботанический сад. Марсель Детьем пишет о растениях-симулякрах, которые греческие женщины выращивали в садах Адониса, то есть на земляных площадках, предназначенных для ложного земледелия, в противоположность настоящему, которое культивирует злаки. В XIX веке женщины, принадлежащие к социальной элите, разводят цветы на клумбах и в горшках. Это бесполезное занятие, которому дамы отдают едва ли не всё своё время, могло бы служить наглядным подтверждением женской праздности, компенсированной по счастью деловой активностью их мужей. Во времена Второй империи дамы начинают дополнять цветами свои наряды. Живыми цветами украшают корсаж, рукава и юбку, причём не только оборки и воланы. Иногда даже гладкая часть юбки отделана гирляндой. Розы, белые ливкой, ландыши, незабудки, цветки жасмина становятся непременным атрибутом искусной причёски у юной модницы, в отличие от зрелой женщины, которая в соответствии с этикетом не пристала украшать себя живыми цветами. Очаровательная причёска, которую недавно сделала императрица, представляла собой косу, уложенную наалбовому и украшенную крупными бутонами белых маргариток. С годами исчезает естественная гармония, роднящая девушку с цветком. Женщине, утратившей аромат юности, подходят лишь искусственные цветы, да и их использовать следует очень умеренно. Новое поветрие подстёгивает активность коммерсантов. В Париже издревно существовала цветочная набережная, но теперь её становится мало. Два раза в неделю цветы продают на городских площадях, а затем и на бульварах. Идя по новым улицам, вы на секунду закрываете глаза и думаете, что перенеслись в дивный цветочный партер, пишет госпожа Троллоп, в устах которой похвала звучит так особенно лестно. либо в иных случаях она редко отдаёт должное парижскому изяществу. В своей книге "Tableau de Paris", вышедшей в 1852 году, Тексье долго и обстоятельно рассказывает о расширении цветочной торговли и о великолепии зимних садов. Вечера в саду, мабиль кажутся ему более благоухающими, чем раньше, гармонические звуки оркестра пилодо чувственно сочетаются с запахом роз и жасмина, отмечает в свою очередь госпожа Аме. Куда бы ни переносился придворный праздник, повсюду его сопровождает облако сладкого цветочного аромата. С началом июрской монархии целый легион цветочниц выстраивается на мостах, вдоль улиц и тротуаров, что ставит новую проблему перед поборниками строгой морали. Букетики и цветы в горшках перестают быть привилегией богатых и становятся доступны всем, вплоть до самой бедной работницы, решившей украсить свою мансарду, отмечает Де Бе. «Они не покупают редких цветов», — пишет Поль де Кокк, А парижские грезетки им достаточно левкоев и резеды, которыми они набивают графины. Ведь нужен приятный запах, которого хватило бы на целую неделю. Давен, в свою очередь, считает душистый горошек с резедой любимыми ароматами грезетки и домохозяйки, которыми в припадке сладострастия они душат себе живот. Чуть проснувшись, девушка выходит в свой сад. В 1852 году Тексье высмеивает грезеток, обожающих резеду, и студентов, обожающих фиалки. Сентиментальный пехотинец предпочитает подарить своей подружке букетик левкоев. Что может быть отраднее, чем образ молодой белошвейки, украсившей себя цветами? Опрятной комнатушка, напоённая ароматом живых цветов, становится антитезой вонючей деревенской бедности и заводскому распутству. Цветы сразу дают понять, что хозяйка работает в пристойном месте, как-то подобает весёлой, опрятной, трудолюбивой девушке. И доказывают, что даже в бедных чердачных квартирах есть место добродетели. Автор показывает какое значительное место авторы народных романов уделяли цветам и птицам. Но букет на окне с раздёрнутыми занавесками может означать и нескромный призыв. Подпольным проституткам тоже знаком язык цветов. В сельской местности цветок лишён двусмысленности. Восковые венки, украшающие церковь, развивают у юных девушек вкус к невинным цветам. Старательно вышиваемые цветочные венчики предвещают первое робкое появление клумб, обрамляющих огороды. Этот новый пасторальный идеал, образцовым выразителем которого уже является кюре из Арса, вдохновляет сельское духовенство, и он в немалой мере рассчитан на юных девушек. Дети и юные прислужницы Девы Марии внимательно следят за тем, чтобы алтарь был украшен цветами. А если в церковном саду их недостаточно, то нет ничего проще, чем посадить еще деревья. Тем более, что на праздник тела Господня понадобятся целые корзины лепестков, и ими принято усыпать путь, по которому движется крестный ход. В контексте буржуазного сада девушка и цветок связаны своеобразным родством. Оказывается, лилиям, розам и фиалкам можно поведать о первом любовном томлении не хуже, чем клавишам рояля. И хотя белая лилия источает волнующий аромат, Разве эта невинная чувственность, заключённая в цветке, может быть по-настоящему опасной? Если жильяд бросает вызов буре и разбивается на рифах, если отверженные ютятся в вонючей тесноте жакри с сарды, то дерюшетта отдыхает сердцем в скромном душистом саду иверяет ему свои соломудренные секреты. Девушка По мнению Виктори Гюго, должна сама поливать свои клумбы. Дядя воспитал её так, что она выросла скорее цветком, нежели женщиной. Выходя вечером в сад, она кажется цветочной душой этой сумрачной сеньи. Наступает весна, и любовь обостряет проницательность Жилиата, в расшифровке цветочной символики ему нет равных. Глядя на душистые цветы, которые собирала Дерюшетта, Он угадывал, какие запахи ей нравятся больше всего. Вьюнок был ее любимцем, а за ним шли гвоздик, жимлость, жасмин. Роза была лишь пятой. Дирюшетто любовалась лилией, но никогда не вдыхала ее аромата. Зная, какие запахи она любит, Жильят выстраивал в своем сознании ее образ, причем каждому запаху соответствовала определенная добродетель. История, как и врача, Историки литературы усерно описывали скученность Жакриссарды и прометают труд человека на рифе. Но тот-то не пригляделся внимательно к образу Дерюшетты, не сможет верно интерпретировать мечты и желания очаровательной и сумасшедшей буржуазии, которая главенствует в социальной игре. История Резиды, Лили, Розы не чуть не менее информативна, чем история угольных разработок. Нежный рамат был для неё могильщицей и источником неиссякаемого блаженства. Я видел, как она целый день наслаждалась запахом рязды после одного из тех утренних дождей, которые словно раскрывают душу цветка. Так Бальзак представляет себе загадочную гармонию, которая устанавливается между девушкой и природой. Культ душистых цветов пошатнулся к концу Второй империи. Новая парковая эстетика, порожденная вкусами Наполеона III, вызвала революцию в садоводстве. «Красивая листва с некоторых пор ценится не меньше, чем цветы», — пишет Эдуард Андре в 1879 году. «Обонятельный критерий при отборе растений отныне не является единственным. Главное требование состоит в том, чтобы они нарядно смотрелись и посаженные вместе обладали декоративным эффектом», Особенным успехом пользуются цветные растения. Экзотические виды перестают быть редкостью. В них нет недостатка, поскольку садоводство, поставленное на широкую ногу, стало настоящей индустрией. Появились целые растительные мануфактуры. Страстью самых состоятельных буржуа становится ботанический музей. В этих гигантских оранжереях царят уже не те простодушные, незамысловатые запахи, что были раньше. Нарядное растение становится коррелятом красивой женщины, о чем в достаточной мере свидетельствуют символистское искусство и позднее работы Альфонса Мухи. Роскошная и опасная, женщина становится еще прекраснее в окружении лиан и диковинных соцветий. Теперь она не боится вдыхать аромат лилии, но она и не поверяет отныне цветку свою душу.